Как только сообщения были отправлены, я поспешила в Ханга в интернет-кафе и подключилась к сети. Я отправила письмо Робу на домашний адрес и на рабочий, надеясь, что он на месте, и видит сигнал электронной почты, сообщающий о письме от меня. Должно быть, он был поблизости, потому что в моем ящике уже был ответ, в котором он спрашивал, что я затеваю и когда собираюсь домой. Я послала ему еще одно письмо, в котором в достаточно раздраженном тоне указала на то, что он сам предлагал помощь в таких поездках, и что даже если его нет рядом, я все равно хочу, чтобы он помог мне. На этот раз он был у своего стола, потому что к тому времени, как я смогла ответить на очередное бессодержательное послание Клаева, Роб снова прислал ответ. На этот раз письмо было следующего содержания. Мертвая лошадь, обнаруженная на камнях, не оставляла следов на земле, где было найдено тело. Мертвая лошадь была дикой, то есть не подкованной. Следы на гробнице, или как вы там называете это место, оставлены подковами. Ха, мысленно восторжествовала я. Так и знала. Потом я поняла, что не сильно-то продвинулась. Просто я отсеяла одну лошадь из, должно быть, тысяч, обитающих на острове. Фуэнтес просто скажет, что другая лошадь убила Дэйва. «Думаешь, Медокса затоптала лошадь?» — напечатала я. «Возможно. Но только если лошадь почувствовала в нем угрозу себе или своему же ребенку», — пришел ответ. «Подковы уникальны. Их делают для каждой конкретной лошади. Можешь поискать отличительные метки на следах я не могу сказать по снимкам с твоего электронного адреса. Будь осторожна», — были последние два слова. Мой сон о верхом на коне был настолько реальным, что я чуть не послала еще одно письмо с вопросом, что еще я забыла о смерти Дэйва Медокса. Это поставило бы его уверенно в тупик. Я искренне надеялась, что вспомню, чтобы я не должна была, очень скоро потому что это чувство беспокойства начинало действовать на меня. Мне совсем не хотелось думать о теле Дэйва Медокса. Его раздавленное лицо все еще стояло перед глазами. Несколько запоздало я спросила Роба, как там поживает моя кухня. Ответ гласил, что прогресс двигался таким темпом, который практически был неощутим. Мне хотелось расплакаться. В отеле все готовились отправиться на Ахуакиви, последнюю экскурсию этой конференции. Авиарейс на Таити был отложен до вечера, так что присутствовали все. Я поставила сумку с Юзис Кейс в наш номер на время, пока не придет ее время ехать в аэропорт. Пока я ждала, когда все соберутся, я подошла к Майку и Дэниелу поговорить. Они сидели в окружении своей аппаратуры в тени. Кент Кларк стояла около джипа на подъездной дорожке отеля. Она барабанила ногтями по капоту машины и с раздосадованным выражением смотрела вокруг. Бриттани сидела на пассажирском месте и откровенно скучала. Я заметила, что она обзавелась еще одной татуировкой, на этот раз изящной рыбкой, будто плывущей вверх по ее шее. «Кажется, она собирается отбить себе пальцы», — кивнул Дэниел в сторону Кент. И как она тогда сможет отсчитывать кругленькую сумму, которую нам должна, Майк? Звезда отправилась прогуляться, поинтересовалась я. Он, наверное, упился и отключился где-нибудь прошлой ночью, отмечая свой триумф, выдал свою версию Майк. Я так и вижу: лежит развалясь на полу позади барной стойки какой-нибудь пивнушки, а в руках зажата эта штука с ронга-ронга. Какой же ты циник, Майк. — хмыкнул Дэниел. — Ты совершенно не понимаешь величия. Однако сам он не смог сохранить спокойного выражения на лице, и вскоре мы все смеялись. Я немного надеялась, что Рори и Гордон случайно будут проходить мимо и смогут присоединиться к общему веселью. Но, возможно, их чувство юмора покинуло их прошлым вечером, или они поодиночке зализывали свои раны. Рори же, я вспомнила, не мог быть здесь ведь он повел Мойру в тату-салон. «Кстати, о той штуке с Ронго-Ронго», — вспомнила я. «Где она? На хранение, я полагаю?» «А фиг ее знает», — пожал плечами Дэниел. «Мне бы вот только хотелось, чтобы она повнушительнее выглядела в фильме». А я надеялась посмотреть на нее. У меня был приступ мигрени, и пришлось уйти как раз тогда, когда ее выкатили на сцену. «Мы попросим от вашего имени, когда наконец увидим Джаспера», – заверил Майк. «Вы же чуть ли не единственный, кто с нами, плебеями, на этом конгрессе действительно общается», – улыбнулся Дэниел. «Вы шутите», – удивилась я. «Я думала, что всем будет интересно послушать про документальный фильм». «Не-а», мотнул головой Майк. «Вы и тот мертвый чувак, Медекс были единственными, кто вообще хотя бы немного поговорил с такими, как мы». Он умер, остаетесь вы. Так что нам будет очень приятно пообщаться с самим Медоксом от вашего имени. Спасибо. Я действительно хочу посмотреть на ту штуку. А Дэйв был заинтересован в фильме, поинтересовалась я, надеюсь, не взначай. Еще бы, подтвердил Дэниел. Хотя скучноват он был. Все эти официальные приветствия и тому подобное, думаю, мне не следует плохо отзываться об умершем. Он помогал Кент с исследованиями. Кент попросила его и, видимо, оплатила ему дорогу на Конгресс. Вот, собственно, и все, что я знаю. Я понятия не имею, что он сделал для оплаты перелета. Забавный выбор, я бы сказал. Вот. Казалось, больше он не собирался говорить. — Так вчерашний вечер пошел на пользу съемкам? — спросила я. — Танцовщицы в юбках с перьями и мини-бикини с топиками. «Были хороши», — произнес Майк. «Слишком много белых девушек», — покачал головой Дэниел. «Места в танцевальной группе все заняты челиками. Стыдно, ведь они представляют культуру рапа Нуи, и, более того, девушки с острова очень красивы». «Ты ведь без всяких предубеждений, или еще чего, так ведь?» — прищурился Майк. «Но если серьезно отнестись к вашему вопросу, Лара, нет». Всякие слайды и говорящая голова на сцене не улучшают картины. Вот почему мы планируем вывести Джаспера на природу, если он соизволит явить нам свой милый образ до заката, отснять немного материала у пещеры, где могут быть хотя бы теоретически обнаружены дощечки с ронга-ронга. Когда с этим было бы покончено, мы хотели, чтобы он сказал вам всем что-нибудь на оху о киве. «Ну, и это тоже заснять». «Вы его недолюбливаете, так?» спросила я. «У меня нет сильных чувств на этот счет», ответил Майк. «Ни на его счет, ни на счет его большого открытия, если оно таковым является. Он моя работа, одна из прочих в моей далеко не блестящей карьере». «Под этим он подразумевает, что ненавидит этого типа», перевел Дэниел. Когда Майк стал защищаться, Дэниел поднял руку. «Не пытайся отрицать это! Джи-Эр придурок, мы все это знаем!» Майк пожал плечами и рассмеялся. «И все же мы с Майком продолжаем просить Кент позволить нам работать над каждым путешествием джи -эр. «Мы просто мазохисты!» – скривился Майк. «Хотя для меня это будет, пожалуй, последний раз. Слишком много джи -эр чтобы я мог переварить. Моя жена Эрория, конечно, сильно переживает, сказал Дэниел. Вчера она вышла из себя, когда я рассказал ей, что Джаспер сказал о каменщиках Южной Америки. Теперь Эрория будет его вечно ненавидеть. Да и все рапануются на острове, наверное, тоже. В интересах семейной гармонии я согласился с ней, хотя я понятия не имею, прав он или нет. Я впервые заметила, что и у Дэниела была татуировка ящерка на левом бицепсе. «Неужели тут и правда у всех есть татуировки?» – изумилась я. «У многих есть», – ответил он. «Полагаю, это дань традиции. И Рория сделала мне эту, когда мы обручились. Было что-то в этих татуировках, что беспокоило меня, но я понять не могла, что именно». Я была не против того, чтобы Мойра сделала одну себе, и я подумала, что выберу и для себя что-нибудь очень скромное, вот только не могла себя заставить сделать ее. Мне было интересно, что все это значило. Я уверена, что это немного больно, но когда уши прокалывают, тоже неприятно. Я сама проколола уши лет двадцать пять назад и определенно никогда не жалела об этом. По какой-то причине, однако, на данный момент сама мысль о татуировке была мне отвратительна, чего я в себе никогда не замечала. Да я и не задумывалась об этом раньше. К этому времени автобусы были готовы отправляться. Мы поехали, а за нами Кент Кларк со своей командой в их фургоне. Кент решила, что чем терять еще больше времени, они лучше отснимут материал с участием группы «На месте», чтобы потом использовать его в фильме как заставки. Я влюбилась в Аху Акиви, как только увидела его. Один только взгляд на это место выветрил из головы беспокоящие меня мысли о татуировках. В отличие от других Аху, которые находились на побережье, этот располагался в глубине острова. Аху с семью Муаи, смотрящими в сторону моря. Не знаю, почему он мне больше всех понравился, Разве что было в нем некое изящество, которого не доставало более грандиозному аху Тангарики, нечто, что Брайан Мерфи отнес к деликатной реставрации, выполненной его героем Биллом Маллоем. Кристиан Хотас, молодой человек, которого гордо написал как свою правую руку, был гидом на этой экскурсии, причем единственным, ибо Джаспер так и не соизволил появиться. Эдвина Расмуссон могла бы занять его место, но она предпочитала стоять под зонтиком, который всегда был при ней на улице. Она пряталась под ним от солнца. И критиковать, что она и делала все время, пока Кристиан говорил. Тем не менее, я подумала, что он выполнил свою работу гида более чем достойно, и тот факт, что он родился и вырос на Рапа Нуи, только способствовал этому. По его словам, Существовало две легенды об этом Аху. Одна рассказывала, что семь муай представляли семь моряков, посланных Хоту-Матуа, чтобы найти остров, который он увидел в своих снах. Другая, возможно, более реалистичная, говорила, что эти семь статуй представляли семь предков клана, чью деревню охраняли Муаи. Там было место еще для одной статуи. Вероятно, чтобы почтить память человека, который создал Муаи, и высек эти семь. Но клановые войны и опрокидывание статуй сделали невозможным поднятие восьмой. Мы, группа примерно из двадцати человек, стояли перед Аху, а Кристиан указывал на разные детали, рассказывал, что спустя какое-то время после того, как Муаи были опрокинуты, Аху стали местом захоронения. А теперь обратился он к нам, следуйте за мной. Мы пройдем вокруг задней части и я покажу вам нечто интересное. Да уж было интересно. а потом последовала сцена прямо как из немого кино про бестолковых полицейских «Кейстонские копы. Кристиан обогнул край Аху. я шла прямо позади него, щелкая фотоаппаратом все подряд. Ничего не замечая вокруг, Кроме того, что было видно в объектив, я врезалась в Кристиана, который внезапно остановился. Когда я увидела, что его остановило, я тоже стала как вкопанная. Потом Энрике, носом уткнувшийся в свой путеводитель, врезался в меня. А затем и Брайан, восхваляющий работу Билла Маллоя, влетел в Энрике. И у нас получилось подобие столкновения машин нос в хвост на шоссе, только из пешеходов. Один за другим люди, огибавшие угол Аху и смотревшие по сторонам, а не туда, куда идут, сталкивались с впереди идущим человеком. С Юзи вообще чуть с ног не сбили. Сбоку Дэниел, который, как и я, ничего по сторонам не видел, кроме фокуса объектива своей камеры, продолжал снимать панораму за Аху, не замечая, какой хаос творится у него по левую руку. Причиной этого беспорядка был великий Джаспер Робинсон, собственной персоны. Он сидел на земле, облокотившись на камни Аху, вытянув вперед ноги, с таким видом, будто ждет нас тут вечно. «Что он тут делает?» — заворчала Эдвина, как только увидела его. «Мы же могли пострадать». «Если ты не хотел меня видеть, мог бы просто сказать об этом, Джаспер», — громко сказала Ивонна. «Ради всего святого, Джаспер!» — воскликнула Кент Кларк направляясь прямо к сидящему Джасперу. «Ты хоть представляешь, как это дорого — постоянно таскать с собой съемочную группу, готовую к съемкам!» И тут она упала в обморок.